Глава 7. Монах-привидение. Знаменитый кабачок яблока Евы находился в университетском квартале на углу улицы Круглого Щита и улицы Жезлоносца. Он занимал в первом этаже дома довольно обширный и низкий зал, свод которого опирался посередине на толстый, выкрашенный в желтую краску деревянный столб. Повсюду столы, на стенах начищенные оловянные кувшины, Множество гуляк, изобилие уличных женщин, окно на улицу, виноградная лоза у дверей и над дверью ярко размалеванный железный лист с изображением женщины и яблока, проржавевший от дождя и повертывавшийся на железном стержне при каждом порыве ветра. Это подобие флюгера, обращенного к мостовой, служило вывеской. Вечерело. Перекресток был окутан мраком. Кабачок, озаренный множеством свечей, пылал издали точно кузницы во тьме. Сквозь разбитые стекла доносился звон стаканов, шум кутежа, божба, перебранка. В запотелом от жары большом окне мелькали какие-то смутные фигуры. Время от времени из зала долетали звучные раскаты хохота. Прохожие, спешившие по своим делам, старались проскользнуть мимо шумного окна, не заглядывая в него. Лишь изредка какой-нибудь мальчишка в лохмотьях, поднявшись на цыпочки и ухватившись за подоконник, бросал в залу старинный насмешливый стишок, которым в те времена дразнили пьяниц. «Того, кто пьян, того, кто пьян, того в бурьян!» Все же какой-то человек неустанно прохаживался взад и вперед перед шумной таверной, не спуская с нее глаз и отходя от нее не дальше, чем часовой от своей будки. На нем был плащ, поднятый воротник которого скрывал нижнюю часть его лица. Он только что купил этот плащ у старьевщика по соседству с яблоком Евы, вероятно, для того, чтобы защитить себя от свежести мартовских вечеров, а, быть может, чтобы скрыть свою одежду. Время от времени он останавливался перед тусклым окном в свинцовом решетчатом переплете, прислушивался, всматривался, топал ногой. Наконец дверь кабачка распахнулась. Казалось, он только этого и ждал. Вышли двое гуляк. Сноп света, вырвавшийся из двери, на мгновение озарил их веселые лица. Человек в плаще перешел на другую сторону улицы и, укрывшись в глубокой дверной арке, продолжал свои наблюдения. Гром и молния! воскликнул один из бражников. Сейчас пробьет семь часов, а ведь мне пора на свидание. Уверяю вас, пробормотал заплетающимся языком его собутыльник. Я не живу на улице сквернословия. Индигус куинтер мало верба хабитат. «Позорно жить среди сквернословия» — латинский. «Жилье мое на улице — Жан Мягкий Хлеб. Инвико Йоханни Спейн Моле». «Вы более рогаты, чем единорог, если утверждаете противное. Всякому известно, кто однажды оседлал медведя, тот ничего не боится». «А ты, я вижу, охотник полакомится, не хуже святого Жака странноприимца. Жан, друг мой, вы пьяны!» — отвечал второй. Но тот, пошатываясь, продолжал. «Говорите, что хотите, Фэб. Но давно доказано, что у Платона был профиль охотничьей собаки». Несомненно, читатель уже узнал наших достойных приятелей — капитана и Шклера. По-видимому, человек, стороживший их, хранясь в тени, также узнал их, ибо он медленным шагом пошел за ними, повторяя все зигзаги, которые шкаляр заставлял описывать капитана, более закаленного в попойках и потому твердо державшегося на ногах. Внимательно прислушиваясь к их разговору, человек в плаще не проронил ни слова из следующей интересной беседы. — Клянусь вакхом, постарайтесь жить идти прямо, господин бакалавр, ведь вам известно, что я должен вас покинуть. Уже семь часов, у меня свидание с женщиной. Отстаньте вы от меня. Я вижу звезды и огненные копья. А вы очень похожи на замок Дамп Мартен, который лопается со смеху. Клянусь бородавками моей бабушки. Нельзя же плести такую чушь. Кстати, Жан, у вас еще остались деньги. Господин ректор, здесь нет никакой ошибки. Парва баухерия означает маленькая мясная лавка. Жан, друг мой, Жан. «Вы же знаете, что я назначил свидание малютки за мостом святого Михаила. Знаете, что я могу ее отвезти только к шлюхе Фалурдель, живущей на мосту. А ведь ей надо платить за комнату. Старая карга с белыми усами не поверит мне в долг. Жан, умоляю вас, неужели мы пропили все поповские деньги? Неужели у нас не осталось ни одного су?» «Сознание полезно проведенных часов — это лакомая приправа к столу». «Вот ненасытная утроба! Бросьте вы, наконец, ваши бредни! Скажите мне, чертова кукла, остались у вас деньги? Давайте их или ей-богу! Я обыщу вас, будь вы прокляты проказой как Оф или паршой как Цезарь!» «Сударь, улица гляш одним концом упирается в стекольную улицу, а другим — в ткацкую!» «Ну да, голубчик Жан, мой бедный товарищ, улица Гляш это верно, совершенно верно!» Но во имя неба придите же в себя, мне нужно всего-навсего одно парижское сук к семи часам вечера. Заткните глотку и слушайте припев. Если коты будут в брюхе крысиным, станет ворасе король-властелином. Если безбурное море нежданно будет заковано льдом в день Иванов, люди узрят, как по гладкому льду, Бросив в свой город, а расы пойдут!» «Ах ты чертов шкаляр, чтоб тебе повеситься на кишках твоей матери!» — воскликнул фэп и грубо толкнул пьяного шкаляра, который, скользнув вдоль стены, мягко шлепнулся на мостовую Филиппа Августа. Движимый остатком чувства братского сострадания, никогда не покидающего пьяниц, Фэп ногой подкатил Жанна к одной из тех подушек бедняков, которых проведение всегда держит на готове возле всех уличных тумб Парижа и которые богачи презрительно клеймят названием «мусорной кучи. Капитан примастил голову Жана на груди капустных кочерыжек, и Шкаляр тотчас же захрапел великолепным басом. Однако досада еще не угасла в сердце капитана. Тем хуже... «Если тебя подберет чертова тележка», — обратился он к бедному, крепко уснувшему шкалеру и удалился. Не отстававший от него человек в плаще приостановился было перед храпевшим шкалером, словно в нерешительности, но затем, тяжело вздохнув, последовал за капитаном. «По их примеру и мы, читатель, предоставим Жану мирно спать под благосклонным покровом звездного неба, И, если вы не возражаете, отправимся вслед за капитаном и человеком в плаще. Выйдя на улицу Сент-Андре-де-Зар, капитан Фэб заметил, что кто-то его выслеживает. Случайно обернувшись, он увидел позади себя какую-то тень, кравшуюся вдоль стен. Он приостановился, приостановилась и тень. Он двинулся вперед, двинулась и тень. Это, впрочем, мало его встревожило. «Не беда», — подумал он, — «ведь у меня все равно нет ни одного су». Он остановился перед фасадом Атенского колледжа. Именно в этом колледже он получил начатки того, что сам называл образованием. По укоренившейся школьной привычке он никогда не мог миновать этого здания без того, чтобы не заставить статую кардинала Пьера Бартрана, стоявшую справа у входа, претерпеть тот род оскорбления, на которое так горько жалуется приап в одной из сатир Горация — «Олим Трункус Эрам Фикулнус». «Некогда я был фиговым стволом» — латинский. Благодаря стараниям, вкладываемым капитаном в это дело, надпись «Эдуэнсис Эпископус» — «Епископ Эдуэнский» — латинский, то есть «Аттенский» — почти совершенно смылась. И так он по обыкновению остановился. Улица была совершенно пустынна. Глазея по сторонам и небрежно завязывая свои тесемки, капитан заметил, что тень стала медленно к нему приближаться. Так медленно, что он успел разглядеть на ней плащ и шляпу. Подойдя ближе, тень замерла. Она казалась более неподвижной, чем изваяние кардинала Бертрана. Ее глаза, устремленные на Феба, горели тем неопределенным светом, который по ночам излучают кошачьи зрачки. Капитан не был трусом, и его мало испугал бы грабитель с клинком в руке. Но эта ходячая статуя, этот окаменелый человек, леденил ему кровь. Ему смутно припомнились ходившие в то время рассказы о каком-то привидении монахи, ночном бродяге парижских улиц. Некоторое время он простоял в оцепенении и, наконец, силясь усмехнуться, проговорил. — Сударь, если вы вор, как мне кажется, то вы представляетесь мне цаплей, нацелившейся на ореховую скорлупу. Я, милый мой, сын разорившихся родителей. обратитесь к лучше по соседству. В часовне этого коллежа среди церковной утвари хранится кусок дерева от животворящего креста. Из-под плаща высунулась рука призрака и сжала руку Фебба с неодолимой силой орлиных когтей. Тень заговорила. — Вы капитан Фэб де Шатапер? — О, черт! — воскликнул Фэб. Вам известно мое имя? — Мне известно не только ваше имя. Ответил за могильным голосом человек в плаще. Я знаю, что нынче вечером у вас назначено свидание. Да, ответил удивленный Фэб. — в семь часов. Да, через четверть часа. У Фалаурдель. Совершенно верно. У потоскухи с моста Сен-Мишель. У святого Михаила Архангела, как говорится, в молитвах. Нечестивец, пробурчал призрак. Свидание с женщиной? Конфитеор, каюсь латинский. Ее зовут Смиральдой развязно ответил Фэб. Мало помалу к нему возвращалась его всегдашняя беспечность. При этом имени призрак яростно стиснул руку Феба. Капитан Феб де Шатапер, ты лжешь. Тот, кто в эту минуту увидел бы вспыхнувшее лицо капитана, его стремительный прыжок назад, освободивший его из тисков, в которые он попался, его надменный вид, с каким он схватился за Эфес своей шпаги, кто увидел бы противостоящую этой ярости мертвенную неподвижность человека в плаще, тот содрогнулся бы от ужаса. Это напоминало поединок Дон Жуана со статуей командора. «Клянусь Христом и Сатаной!» — крикнул капитан — такие слова не часто приходится слышать шатопером ты не осмелишься их повторить ты лжешь спокойно повторила тень капитан заскрежетал зубами монах привидение суеверный страх перед ним все было забыто в этот миг он видел лишь человека слышал лишь оскорбление а вот как отлично задыхаясь от бешенства пробормотал он Выхватив шпагу из ножен, он, заикаясь, ибо гнев, подобно страху, бросая человека в дрожь, крикнул. — Здесь! Немедля! Живей! Ну-ка! На шпагах! На шпагах! Кровь на мостовую! Но призрак стоял неподвижно. Когда он увидел, что противник стал в позицию и готов сделать выпад, он сказал. — Капитан Фэб, и голос его дрогнул от горечи. — Вы забываете о вашем свидании. Гнев людей, подобных Фебу, напоминает молочный суп. Одной капли холодной воды достаточно, чтобы прекратить его кипение. Эти простые слова заставили капитана опустить сверкавшую в его руке шпагу. Капитан продолжал незнакомец, «Завтра, послезавтра, через месяц, через десять лет я всегда готов перерезать вам горло». «Но сегодня идите на свидание». «В самом деле», — сказал Фэб, словно пытаясь убедить себя. «Приятно встретить в час свидания и женщину, и шпагу. Они стоят друг друга. Но почему я должен упустить одно из этих удовольствий, когда могу получить оба?» Он вложил шпагу в ножны. «Спешите же на свидание», — повторил незнакомец. «Сударь», — ответил несколько смешавшись Фэб, — Благодарю вас за любезность. Это верно, ведь мы и завтра успеем с вами наделать прорех и петель в костюме прародителя Адама. Я вам глубоко признателен за то, что вы дозволили мне провести приятно еще несколько часов моей жизни. Правда, я надеялся успеть уложить вас в канаву и попасть вовремя к прелестнице, тем более что заставить женщину немножко подождать даже служит в таких случаях признаком хорошего тона. Но вы произвели на меня впечатление смельчака, и потому правильнее будет отложить наше дело до завтра. Итак, я отправляюсь на свидание. Как вам известно, оно назначено на семь часов. Здесь Фэб почесал за ухом. Ах, черт, я совсем запамятовал. Ведь у меня нет денег, чтобы расплатиться за нищенский чердак, а старая сводня потребует вперед. Она мне не поверит в долг. «Уплатите вот этим». Фэб почувствовал, как холодная рука незнакомца сунула ему в руку крупную монету. Он не мог удержаться от того, чтобы не взять деньги и не пожать руку, которая их дала. «Ей-богу!» — воскликнул он. «Вы славный малый!» Только с одним условием проговорил человек. «Докажите мне, что я ошибался и что вы сказали правду». Спрячьте меня в каком-нибудь укромном уголке, откуда я мог бы увидеть, действительно ли это та самая женщина, чье имя вы назвали. — О, пожалуйста, — ответил Фэб. — Мне это совершенно безразлично. Я займу коморку Святой Марты. Из соседней собачьей конуры вы будете отлично все видеть. — Идемте же, — проговорил призрак. — К вашим услугам, — ответил капитан. «Может быть, вы дьявол собственной персоной, но на сегодняшний вечер мы друзья. Завтра я уплачу все, и долг моего кошелька, и долг моей шпаги». Они быстро зашагали вперед. Через несколько минут шум реки возвестил им о том, что они вступили на мост Сен-Мишель, застроенный в те времена домами. «Я прежде всего провожу вас», — сказал Феб своему спутнику, — а затем уже пойду за моей красоткой, которая должна ждать меня возле пти -шотле. Спутник промолчал. За все время, что они шли бок о бок, он не вымолвил ни слова. Фэп остановился перед низенькой дверью и громко постучал. Сквозь дверные щели мелькнул свет. «Кто там?» — крикнул шамкающий голос. «Клянусь телом господним, головой господней, чревом господним!» — заорал капитан. Дверь сразу распахнулась, и перед глазами обоих мужчин предстали старая женщина и старая лампа, обе одинаково дрожащие. Это была одетая в лохмотье сгорбленная старушонка с маленькими глазками и трясущейся головой, обмотанной какой-то трепицей. Ее руки, лицо и шея были изборождены морщинами, губы ввалились, рот окаймляли пучки седых волос, придававшие ее лицу сходство с кошачьей мордой. Внутренность конуры была не лучше старухи. Беленые мелом стены, закопченные потолочные балки, развалившийся очаг, во всех углах паутина, посреди комнаты скопища расшатанных столов и хромых скамей, Грязный ребенок, копошащийся в зале очага, в глубине лестницы, или точнее деревянная лесенка, приставленная к люку в потолке. Войдя в этот вертеп, таинственный спутник Феба прикрыл лицо плащом до самых глаз. Между тем капитан сквернословия, словно сарацин, заставил кюпа поиграть на солнышке, как говорит наш несравненный Ренье. «Комнату Святой Марты!» — приказал он. Старуха, величая его монсеньором, схватила ЭКЮ и запрятала в ящик стола. Это была та самая монета, которую дал Фебу человек в черном плаще. Когда старуха отвернулась, всклокоченный и оборванный мальчишка, копавшийся в зале, ловко подобрался к ящику, вытащил из него ЭКЮ, а на его место положил сухой лист, оторванный им от веника. Старуха жестом пригласила обоих кавалеров, как она их называла, последовать за нею, и первая стала взбираться по лесенке. Поднявшись на верхний этаж, она поставила лампу на сундук. Фэп, уверенно, как всегда-то этого дома, толкнул дверку, ведущую в темный чулан. — Войдите сюда, любезный, — сказал он своему спутнику. Человек в плаще молча повиновался. Дверка захлопнулась за ним. Он услышал, как Фэб запер ее на задвижку и начал спускаться со старухой по лестнице. Стало совсем темно.